Полет. Какие трудные люди. Лейтс устало плюхнулся в свое кресло. Вроде бы серьезные бойцы, а ведут себя словно клоуны. Это только начало, подлил масло в огонь Гурк. Однако Фортуна их по-прежнему не понимает, а это главное, успокаивая самого себя, заметил инспектор. Значит, их действия не может предугадать и вариатор Императора. «А вы собираетесь объяснить им этот нюанс?» — поинтересовался помощник. навести ответил Лейтс. «Пока летим, такие откровения землянам ни к чему». «Их будет трудно сдержать, да и Люся скоро потребует свидания», — сказал Гурк. «Я боюсь, что они могут выкинуть какую-нибудь штучку и осложнить тем самым нашу жизнь». «Я не собираюсь идти у них на поводу», — резко ответил Лейтс. «До прибытия корабля на Дворцовый космодром они будут сидеть по разным отсекам». «Инспектор, где мои ребятки?» – вдруг послышался сонный голос Люси. Лейтс отметил про себя, что девушка довольно быстро освоила внутрикорабельную связь и прочие технические премудрости. «Они прибыли и в данный момент отдыхают», – ответила вестиц «Я хочу с ними поговорить», – сдерживая звук, сказала Люся. «Товарищи офицеры очень устали», — голос Лейтса был полон участия. «Давайте не будем их будить до корабельного утра». «Ладно», — согласилась девушка, — «спокойной ночи». «Вам того же», — любезно ответил инспектор. «Кажется, удалось?» — неуверенно спросил Гурк. «Нет», — Лейтс покачал головой. «Я начинаю понимать их логику. Иди покараулю двери ее каюты, но так, чтобы она не видела тебя через глазок». Люся вышла из своего пристанища только через три часа. С одной стороны, девушка не хотела осложнений и без того непростых взаимоотношений между родными ей людьми и хозяевами корабля. Но в то же время она не хуже лейца понимала, что офицеры не успокоятся и все равно найдут способ повидаться с нею. Инспектор пытался выиграть время, но Люся искренне верила, что Саша и Игорь обязательно придумают, как выбраться из странного корабля и бежать, прихватив заветные сумки с фунтами стерлингов. Честное исполнение условий контракта она рассматривала как запасной и наименее приемлемый вариант. Гурк спал в кресле, чуть дальше, по главному коридору. Девушка неслышно скользнула мимо охранника и подошла к двери в самый большой из жилых отсеков корабля. Она не знала почему, но ей казалось, что ребята находятся именно здесь. Она прильнула к маленькому размером с чайное блюдце круглому окошку и почти сразу заметила очертания знакомой фигуры, развалившейся на ближайшей к двери койке. «Идите спать!» – неожиданно раздалось у Люси над духом Девушка вздрогнула и обернулась. «Что у вас за манера, инспектор?» Она недовольно поморщилась. «Подкрадывайтесь бесшумно и пугайте беззащитных девушек. Это доставляет вам удовольствие?» «Отнюдь!» – невозмутимо ответил Лейц и повторил. «Идите к себе, Люся!» «Чтобы войти в кают-компанию или выйти из нее, требуется ввести код. Он известен только мне. Его не знает даже мой утомленный вахтой помощник». Гурх потер заспанные глаза и, приблизившись, смущенно кивнул. «Они не сделают вам ничего плохого», — удивленно сказала Люсь. «Вы напрасно боитесь». «Я не боюсь, а подстраховываюсь», — поправил ее инспектор. «Ку-ку!» — неожиданно для всех троих раздалось со стороны рубки корабля, То есть из совершенно противоположного конца коридора. А я тут проверил, как тянут службы ваши пилоты. Ну там, на мостике, люминация, доложу я вам, глаза разбегаются. Все в лампочках каких-то. Люся на секунду замерла, затем громко рассмеялась. А вестийцам было не до смеха. Они невольно приняли почти боевые стойки, заметив, насколько серьезно изменились лица чужаков. Саша, а это был именно он, изобразил удивление. «Так мне туда нельзя!» «А капитан ничего не сказал, мы с ним неплохо поболтали». «Раз уж так вышло, убедитесь, товарищ Комаров, что ваша сестра в полной безопасности». Довольно быстро сориентировался Лейтс. «Молодец!» — одобрил его поведение Саша. «Резво соображаешь, инспектор!» «Как ты умудрилась сюда попасть, малыш?» «Из дома сбежала, а они меня приютили». Люся подошла к брату и прижалась к его плечу. «Не ругай меня, ладно?» «Ты о родителях подумала?» — сурово спросил Саша. «А я им письмо оставила», — девушка лукаво улыбнулась. «Твоим почерком. Что вас перебрасывают за границу на год и что Игорь на мне женится». «Вот как?» — Комаров от души рассмеялся. «А у самого Игоря ты спросила?» «Может быть, он уже передумал?» «Он же здесь», — в голосе Люси промелькнула нотка неуверенности. «С какой стати тогда он бросился меня спасать?» «А кто сказал, что он решил подписать контракт только ради твоего спасения?» Продолжил пытать сестренку Саша. «А «Миллион фунтов, знаешь ли, на дороге не валяется за какой-то год любимой работы. Причем здесь ты?» «Ну как же!» — голос Люся стал совсем слабым, а в уголках глаз блеснули слезы. «Ты серьезно? Саша, скажи, что ты опять шутишь!» «Может быть, и шучу серьезно, — сказал Комаров, — а возможно и нет. Иди к себе и подумай. Ну, что стоишь? Марш в каюту!» Люся всхлипнула и покорно поплелась в свой отсек. Наблюдавшие за сцены авестийцы молча проводили девушку сочувственными взглядами и вновь обернулись к Саше. «Это, конечно, не моё дело», — начал было Лейц, но Комаров его перебил. «Вот именно, не ваше. Вы, господа пришельцы, занимаетесь согласно расписанию. А в наши взаимоотно взаимоотношения не встревайте. Сколько ещё лететь до вашей авесты?» 12 часов по стандартному времени», — ответил Лейтс. «Вот и отлично», — заявил Саша, направляясь в свою кают-компанию. «Успеем выспаться». «Да, кстати, инспектор, вы напрасно прихватили с собой Татарина. Он психически болен и может стать источником серьезных проблем». «Теперь поздно думать об этом», — шужак развел руками. «Ну почему?» — Комаров усмехнулся. «Можно выбросить его за борт». «У нас это не принято», — Лейтс покачал головой. «А зря...» — заметил Саша и скрылся в отсеке. «Я думал, он более человечен», — негромко проронил Гурк, когда дверь за Комаровым закрылась. «Этот воин мыслит очень рационально», — возразил Лейтс. «Особенно, когда это касается дела. Зайнулин создает угрозу для четкого исполнения контракта, а Комаров привык все делать или хорошо, или никак. Мы везем на Овесту то, что нужно, Гурк. И даже больше».